Глава 17. Возвращение к жизни не зря иногда сравнивают с подъемом на поверхности из морской пучины. Звуки появляются вначале как неясный отдаленный шум, усиливаясь и набирая четкость. За ними появляется свет и в теле вновь просыпается сознание. Все-таки я сумел. Несмотря на полуобморочное состояние, тошноту и общее скверное самочувствие, я испытал запоздалый триумф победителя. Тщеславие? Ну и пусть, ведь я только что в одиночку решил исход боя с двумя невероятно развитыми зараженными. Может, это вообще элита? Душевный подъем вызвал общий прилив сил, и сознание окончательно прояснилось. Я с удивлением обнаружил себя на кровати посреди больничной палаты, а звуки, отметившиеся в моем сознании при возвращении из беспамятства, издавала аппаратура поддержания жизнедеятельности. К телу прикреплены датчики, а из вены торчит катетер с подсоединенной к нему капельницей. Тут же открылась дверь и в палату зашла медсестра. «Очнулся? Ну вот и прекрасно. Ничего серьезного. Обычное для иммунных крайнее истощение. В поле может закончиться летально, а у нас гарантировано полное восстановление». «А как я здесь оказался? Как там все вышло в гипере?» «Ну откуда я могу знать, дорогой? Тебя под спеком привезли». Глотательного рефлекса уже не было, поставили капельницу с местным физраствором, а основную терапию выполнил известный неизвестный паразит. Вот и все. Приборы подключили, чтобы вывести на дежурный монитор твою телеметрию, не сади же рядом с тобой молоденькую практикантку. Сейчас поставлю тебе укольчик, поспишь пару-тройку часиков и все. Можно опять на баррикады. Да я в норме, мутит только. Вот. А укольчик поставлю и сразу перестанет. Поспишь и кушать сможешь с аппетитом и любые другие радости жизни получать без тягот абстиненции. Ну-ка дай я отсоединю капельницу, нам же не нужен передоз. Такой интересный молодой человек не хочет превратиться в кваза. Сюсюканье, особенно когда отошел от самого края, очень даже прелестно услышать в свой адрес. «Решено! Буду послушным!» Повторное пробуждение в палате оказалось восхитительным. Лежал еще с минуту, пытаясь прочувствовать момент до конца. Прочувствовал. Дальше лежать не было сил. Энергия бурлила. Во всем теле пел цой. «Перемен!» Откинул одеяло. Костюм Адама. «Нормально!» В том плане нормально, что в сиделке определена медсестра, а не брат. Хрен его знает, какой он там на самом деле брат. Тем более здесь, в Улье, где у многих в голове сплошное ку-ку. На табурете рядом с кроватью, аккуратно сложенной стопкой, лежала моя одежда, в которой бесчисленное количество времени назад я вышел из родного дома. Ох уж эти сантименты!» «Но ведь приятно, чёрт возьми, кто-то же позаботился?» «Кстати, что там с командой? Как Петрович выжил?» В считанные секунды я оделся, положил в карман пакетик с двумя моими горошинами и восемью с паранами и вышел в больничный коридор. На посту дежурной медсестры, оборудованном несколькими мониторами, сидел парень в белом халате, шапочке и зауженных белых брюках. Брат, мать его. Мед, сука, брат!» От сентиментального настроения не осталось и следа. А как хотелось обнять давешнюю медсестру, погладить по спине и сказать простое человеческое спасибо. Вместо этого бросил. «Я хват, иду на выписку, будь здоров!» Парень отторопило проводил меня взглядом. Я шёл к дверям и лопатками ощущал его глумливый взгляд. «Иди, иди!» Вписка была зачетной. В глазах потемнело, хотелось вернуться и вбить ему эту поганую ухмылку в самую глотку. Я пришел в себя на улице. Липкий пот и тяжелая одышка. Ох, черт, это что такое было? Я же едва не бросился на человека. Псих! начале умиление и сразу же бешеная ярость зверя, без всякого перехода. Кукольчики, блин! Вначале спек, потом еще какое-то ширялово, уж лучше бы пару часов помучился. Тискать медсестру расхотелось.